Глава тринадцатая «Ань, я за тобой. Ты уже закончила работать?» — говорит Глеб, не обращая внимания на Илью. «Я сразу вижу, что он чем-то обеспокоен». «Ань, я пошел, увидимся завтра». Илья кивает Глебу и уходит. «Увидимся завтра», — передразнивает его Глеб, недобро глядя в спину. «Перестань, я тебе все объяснила, он наш клиент». шиплю я на мужа. Ты ведешь себя глупо. Прости. Глеб устало проводит рукой по волосам. Ничего не могу с собой поделать. Бесит он меня. Ладно, что случилось? Меняю я тему, пока Глеба не понесло. Мне, конечно, льстит, что он меня ревнует. Но сейчас это неуместно. Поехали домой, я все расскажу, говорит Глеб. «Рабочий день еще не закончился, но я отпрошусь», — говорю я. «Подожди здесь, я заберу сумку и куртку». «Что случилось?» — спрашивает Катя, глядя, как я спешно собираюсь. «Глеб приехал. У него что-то важное». «Ой, ну держись там. Если что, ты знаешь, где меня найти». «Спасибо, Катюш». Я посылаю ей благодарную улыбку и спускаюсь к Глебу. По дороге домой Глеб молчит, о чем-то напряженно думает. Я не отвлекаю его. Вижу, муж и так напряжен до предела. Дома я завариваю чай, себе и мужу. Привычные действия успокаивают меня. Дают время собраться и сосредоточиться. Ну говори уже, я протягиваю ему чашку. Я отвез Мишеля в клинику, к Игорю Викторовичу. Мишель мой сын. Говорит Глеб ровным тоном, но я вижу, что внутри у него ураган бушует. И... Я жду продолжения. Доктор осмотрел его, взял анализы. У Мишеля редкая форма заболевания желудочно-кишечного тракта. Что это такое? Я в ужасе смотрю на мужа. Это лечится? Это лечится, но нужен очень хороший уход. Прием лекарств по часам, режим, диета... «Ну, ничего!» — я обнимаю мужа за плечи. «Ничего. Главное, что оно лечится. Ты договорился с доктором? Он будет лечить малыша?» «Будет!» — кивает Глеб. «Но...» «Что?» «Ирина!» — коротко говорит Глеб. Я понимаю, о чем он. «Да, на нее надежды мало. Она за столько лет даже не забеспокоилась», — вздыхаю я. «Что же делать?» Может, забрать его на время лечения к нам? Я ей предлагал, но она категорически отказывается, — вздыхает Глеб. Она хочет, чтобы я общался с сыном исключительно при ней. Мне очень неприятно, что муж виделся с ней без меня. Но как иначе он бы отвез Мишеля на анализы? Ань, что случилось? Глеб сразу же чувствует мое настроение. Мне не нравится, что ты с ней встречаешься без меня, — признаюсь я. — Аня, чем я заслужил твое недоверие? — устало спрашивает Глеб. — Ты что, думаешь, я накинусь на нее, как только мы останемся вдвоем? Это уже маразм, Ань. — Да, конечно, маразм, — обижаюсь я. Я видела, как вы обнимались. — Я ее не обнимал, — возражает Глеб. — Я уже тянулся, чтобы оттолкнуть ее, и тут ты появилась. А если бы не появилась, ревность грызет меня изнутри. и я не могу забыть ту сцену. Аня, мы ходим по кругу. Глеб начинает закипать. Если бы ты не появилась, я так бы оттолкнул ее. Напомню тебе, я тоже видел, как какой-то мужик гладит твою руку, и сегодня опять видел вас вдвоем. Я же не устраиваю трагедии. Я тебе доверяю. Мишель мой сын, и ему нужна помощь, а ты со своей ревностью. Я прикусываю губу. Глеб прав. Речь идет о здоровье малыша. Я веду себя как дура. «Тогда что ты предлагаешь?» – спрашиваю я и вспоминаю советы Кати. «Ты можешь подать в суд на право видеться с сыном без неё. «Я уже дал своим юристам команду», – говорит Глеб. «Но это дело не быстрое. А лечение нужно еще вчера. Мне придется ездить к нему и проверять, принял ли он лекарство и как поел». «Давай няню наймем. Ешь же с медицинским образованием!» — восклицаю я. «Ирина против», — морщится Глеб. «Она позволит видеться с Мишелем только мне». «Змея!» — восклицаю я. «Я знаю, чего она добивается. Она манипулирует тобой с помощью Мишеля!» «Да», — кивает Глеб, — «ну хоть он сам это видит». «Но я тебе клянусь, Ань, я не поведусь на это». Сейчас главное Мишеля подлечить, пока мои адвокаты работают. Потом я постараюсь добиться, чтобы Мишель жил с нами. Ясно же, что Ирине он не нужен. Ты, надеюсь, не будешь против? Нет, конечно, нет, отвечаю я. Что ты? Я только рада буду. Мне совсем все это не нравится. Сердце тревожится. Плохое предчувствие вызывает панику. Но делать нечего. Мне придется поверить мужу. «Ты у меня самое лучшее Глеб встает и обнимает меня, и мне сразу становится спокойнее. Не может он предать меня, никак не может. «Глеб!» — зову я. «М?», -м — он утыкается в мои волосы носом. «А как это — чувствовать себя папой?» Осторожно спрашиваю. Глеб ненадолго замолкает. «Я не знаю!» — наконец выдыхает он. Все так быстро произошло, и Мишель уже большой. Я еще не осознал, что мы с ним одной крови. Но я чувствую ответственность за него. Я должен ему помочь. Да, я понимаю, говорю, а у самой на сердце глыбы тяжеленные. Мне трудно представить, что будет дальше. Он говорит, что все будет нормально, что все должно быть так, как есть. Но я не могу избавиться от мысли, что что-то меняется. Я не могу не чувствовать, как это влияет на нас. Он будет уделять время Мишелю, а Ирка обязательно попытается этим воспользоваться. Моя ревность, кажется, становится все сильнее. Я пытаюсь не думать о том, как они будут общаться, но не могу. Я не могу избавиться от этой боли, которая разрывает меня изнутри. Может быть, я и должна принять это, ведь это его сын, а он всегда мечтал о семье. но почему тогда я чувствую себя потерянной? почему мне так больно от этой мысли? лучшим выходом было бы, чтобы миша жил с нами, но ирина ведь мать может она все- таки одумается и начнет заботиться о ребенке может она успокоится и будет жить своей жизнью хотя на что я надеюсь моя сестра если что-то захотела, ни за что не отступит и любит она только себя. и деньги.